Глава шестая, Лиля. Э, э Мария Степановна, можно вас на минутку? Ну ничего ж себе, что свечки животворящие делают. Уже Мария Степановна, а всего-то проявила внимательность. Всё же опыт не пропьёшь, секретарши. Я своих пациентов за километр чую. На самом деле, я вчера бесил, вырубилась и сегодня шла на новую работу лишь с мыслью, что можно будет оторваться и заработать денег. Маша всё ещё игнорировала меня, и я начинала догадываться, что сестра просто слилась. Что дальше делать, я не представляла, но время ещё было. На выходных доеду к ней в район и припру к стенке, как говорится. А пока я наблюдала смущённого и краснеющего охранника, поинтересовалась. Сумочку снова показывать? — Да нет, вы это... специалиста мне не порекомендуете. Только чтоб хороший был. а Ваш препарат очень помог вчера, но... — Если найдёте мне помещение, где нас никто не побеспокоит, то я посмотрю вас. Спокойно ответила мужчине. У него глаза на лоб полезли. Он покосился на мою сумочку, очевидно вспомнив, что там пряталось вчера, и я многозначительно кивнула. Конечно, я ожидала, что мужчина откажется. Вот я бы на его месте не стала доверять незнакомой девице, что еще вчера была персоной Нонграта. Вот только я никак не ожидала, что он серьезно ответит. — Конечно. Давайте вечером сразу после работы. Вы сможете? — «Офигеть! Я, конечно, имела разный опыт, но чтоб такое!» Сзади послышалось покашливание. «Хорошо, зайду к вам после работы», — ответила я, поворачиваясь на того, кому не имется. «Доброе утро, Мария Степановна. Куда-то собрались?» «Шеф, конечно, тот еще тролль. Тоже мне, мистер Неожиданность. Подкараулил, значит? Только вот понятия не имела, что он может иметь против моих договоренностей с другими сотрудниками». — Добрый, сансаныч ой, то есть Александр Александрович. На самом деле случайно оговорилась, но для приличия состроила милую мордашку, мол, я сама наивность и раскаиваюсь, а вот кое-кто аж зубами заскрипел. — Пройдите на свое рабочее место, — процедил босс. Пожала плечами. Было что-то в нем очень странное. Молодой такой, а ведет себя типа как серьезный деловой мужик. Ну ладно, допустим, он хорош собой, с этим не поспоришь. Но прямо как тот пациент, что тоже упал на огурец. Не верю. Вообще, что только на скорой я из заднего прохода не доставала. А когда в интернатуре была, и вовсе мне наш хирург рассказывал уморительные случаи престарелых экспериментов. Нет, я не осуждала. Вот как обсуждать Сан Саныча за то, что он непозволительно хорош? Ну, родился таким человек, сохранился неплохо, следит за собой, зубы, наверное, очистит дважды в день и нитью с ноликами дорабатывает. Аккуратно рассматривала его сзади, подмечая крепкую задницу, что обтягивали стильные брюки. Точно, это все костюм. Все же мужики в костюмах — это особый женский фетиш, как женщины в белых халатиках. У меня есть парочка тоже таких нарядов. Надевать на работу я их не рискнула, но сердцу приятно, когда есть качественная одежда. Я у одного врача присмотрела, знаменитый трихолог, специалист по волосам, Речь о нашей любимой героине — трихолог для босса. Она крутая и такая модница, не то что я сейчас. На мне снова было странное бесформенное платье, что скрывало все особенности фигуры и делало из меня престарелую офисную моль в очках. Я прошу сделать мне кофе и подойти с ежедневником для того, чтобы я смог дать вам задание. Вот зануда. Я у него второй день работаю, а он как робот. Даже не спросила меня, кто я и что я. Только задание даёт. Ещё смотрит так странно, будто что-то хочет от меня. Пошла делать кофе. Сама думала про то, что хорошо бы в обед сбегать и купить всё для осмотра. Ну а что? В хозяйстве пригодится. Для меня всегда оставалась загадкой, почему люди так соглашаются. А если б гадалка какая подошла и там пончики с травками предложила в нос засунуть от геморроя, тоже бы молча пошёл и купил? Вот русский человек. Во что угодно поверит, лишь бы к врачу не ходить. а врача бы ему назвала, вообще не дошел бы. Зашла с кофе, поставила на поднос, поправила, чтобы ровно стояла чашка, прям по кантику, и получила одобрительный взгляд. Еле удержалась, чтобы глаза не закатить. Мария Степановна, приготовьтесь, сегодня во второй половине дня мы с вами едем на бизнес-встречу. Вам надо подготовить вот этот список документов, а также привести себя в надлежащий вид. Как моя помощница и секретарь, вы являетесь представителем компании. Да и на собеседование вы выглядели иначе, хотя напрямую я его не проводил. У меня щеки налились красной краской. Что значит надлежащий вид? Да у меня от отродясь офисных шмоток не было, а то, что прислала Маша, то и прислала. Там каждое платье краша предыдущего. Надулась. Терпеть не могла мужиков, которые меня вгоняли в краску. Видел пол меня в моей настоящей рабочей одежде. Вопрос бы отпал. А то претензии какие-то... «У меня другой одежды нет», — спокойно ответила я. «Сейчас решим», — просто отчеканила этот душнило.